Следующее подсемейство утиных составляют гуси Ансаринае, которых насчитывается около 45 видов, распространенных по всей земле. Они отличаются от лебедей толстым туловищем, более короткой шеей и клювом и высокими прикрепленными к середине тела ногами. Клюв почти равной по длине головы, сверху округленный, снизу плоский, вооружен на краях острыми зубчиками и покрыт мягкой кожицей. Во всякой части света есть свои виды гусей. В Азии и Европе многие виды попадаются одинаково часто. Некоторые расселены по северу всего земного шара. По направлению к югу Различие между видами становятся резче. На воде они держатся менее других зубчатоклювых, а часть своей жизни проводят на суше и даже на деревьях. В долинах он водится чаще, нежели в горах, хотя известны виды, встречающиеся на значительных высотах. Походка гусей лучше, нежели у других зубчатоклювых. Плавают они хотя хуже уток и лебедей, но все же довольно ловко и быстро. Ныряют на значительную глубину, летают легко и красиво, проносясь через большие пространства. Многие виды издают бормочущие звуки, другие гогочут, и только немногие испускают благозвучные и далеко слышные звуки – Будучи рассержены, гуси обыкновенно шипят. Трудно сказать, откуда взялось общее распространенное мнение, будто гусь глуп. Все наблюдения доказывают противоположное. Это, без сомнения, умные, понятливые и осторожные птицы. Они не доверяют никакому человеку, отлично различают охотника от пастуха, выставляют сторожей и с рассудительностью принимают все предосторожности ради своей безопасности. Будучи пойманы, они очень скоро применяются к новым условиям и по прошествии короткого времени становятся очень ручными. Характер гусей также заслуживает внимания. Некоторым видам свойственны желание господствовать и склонность к ссорам. Но большая часть весьма общительные птицы, и отдельное семейство находится нередко в самой тесной дружбе. Хотя самец не принимает участие в насиживании, но позже вместе с самкой водит птенцов и служит стражем всей семьи. Во время своих перелетов, которые совершаются обыкновенно ночью, Они, иногда летая низко в туманную погоду, попадают ошибкой в человеческие поселения. Так однажды, поздней осенью, стая диких гусей налетела вечером на каштановые деревья бульвара в Готе. Ослепленные светом фонарей птицы с испуганными криками носились кругом. Вскоре, однако, редкие гости оправились от внезапного смятения и через несколько минут бесследно исчезли. Гуси питаются преимущественно растительными веществами. С помощью своего снабженного режущими краями клюва они щиплют траву и лаки, капусту и другие огородные растения обрывают листочки, ягоды, стручки и колосья, ловко вышелушивают последние и обнажают зерна, роются на дне мелких луж, ища и там корма. Некоторые виды едят, кроме того, насекомых, ракушек и мелких позвоночных. В тех местах, где гуси водятся в изобилии, они могут принести значительный вред. Но, с другой стороны, они приносят и пользу, служа вкусной дичью и доставляя свои перья и пух. Все виды гусей являются предметом усердной охоты. Начнем с дикого или серого гуся, ансерферус, от которого произошли домашние гуси. Цвет его оперения на спине буровато-серый, На нижней части тела желтовато серой с черными пятнами. Перья над хвостия и брюхо белые. Серый гусь свойственен более умеренным странам, нежели дальнему северу. Область его распространения обнимает всю Европу и Азию между 70 и 45 градусами северной широты. Он предпочитает болото – перемешающиеся с обширными водяными пространствами, или труднодоступные островки, густо поросшие травой, камышом и кустарником. Потомки серого гуся, наши обыкновенные домашние гуси, мало уклонились от своих прародителей по характеру и особенностям. Но дикие родичи их держат себя более гордо, движение их быстрее – и впечатление, которое они производят на наблюдателя, несколько иное. Они ходят гораздо легче, быстрее и красивее домашних гусей, плавают хорошо, иногда ныряют, но все же на воде менее ловки, нежели на суше. Полет их, хотя и не такой легкой и красивый, как у родственных видов, но все же довольно быстрый и продолжительный. Прилетев на родину, парочки приискивают себе подходящее местечко для устройства гнезда. Гусыня начинает прилежно таскать различные материалы, необходимые для постройки, в то время как гусак заботится об ее безопасности. Из толстых и мягких стеблей, листьев камыша, тростника и тому подобного, Сплетается грубое основание гнезда, которое выстилается более нежным материалом и толстым слоем пуха. Приготовляясь к насиживанию, самка вырывает у себя весь пух, выкладывает им внутренность гнезда, а также накрывает им самые яйца, когда оставляет их на короткое время. Птенцы вылупляются на 28 день насиживания, Через один-два дня они водятся родителями на воду и обучаются приискивать себе корм. «Любопытно наблюдать», — пишет Науман, «в прекрасный майский вечер такую семью гусей. При заходе солнца один за другим появляются из камыша все члены семьи, тихо плывут по зеркальной поверхности озера, направляясь к берегу. Отец семейства в это время удваивает свою бдительность и, даже добравшись благополучно до пастбища, не осмеливается развлечь своего внимания едой. При малейшем подозрении он испускает тихий, предостерегающий крик, но при действительной опасности первый же обращается в бегство, издавая жалобные крики. Гусыня в таких случаях ведет себя гораздо мужественнее и прежде заботится о спасении птенцов нежели о своем собственном. Пойманные молодыми, дикие гуси скоро ручнеют, и даже взрослые, попавшие в руки человека, привыкают к потере свободы и видят в нем хозяина, желающего им добра. Тем не менее, те дикие гуси, которые высиживаются домашними гусынями, никогда не утрачивают некоторых черт своего характера. Едва только они почувствуют себя взрослыми, в них пробуждается жажда свободы, они начинают летать и к осени отправляются вместе с другими дикими гусями на юг. Иногда случается, что некоторые из них весной снова возвращаются на птичий двор, где они воспитывались. Бойе рассказывает об одном диком гусе, который в течение тринадцати лет подряд каждую весну возвращался на тот двор, где он был выращен домашней гусыней. Своеобразной окраской обладает белый гусь Хипербореус. Он почти весь белый, за исключением первых десяти маховых перьев черного цвета. Его родина далекой Северо Америки, но он распространен также и по Северо-Восточной Азии. Особый род составляют казарки или морские гуси бранта, небольшого роста птицы, плотно сложенные, но все же довольно красивые. В Западной Европе встречаются три вида этого рода. Чаще всего черная казарка, бранта-берника, темно-серого цвета, за исключением черной головы, шеи, маховых и рулевых перьев. Отечество ее – крайний север Старого и Нового Света, где ее сильно преследуют из-за вкусного мяса эскимосы и китоловы. Из чужеземных гусей упомянем о нильском гусе – Ченалопекс э, гуптиакус, который является представителем рода древесных гусей – лопекс. Оперение верхней стороны тела серого и черного цвета, нижней бледно-желтого и черного цвета. Бледно-желтого с белым и черными поперечными полосами. Во время моих путешествий по Африке я часто наблюдал эту красивую птицу, изображения которой встречаются иногда на древнеегипетских памятниках. Индусская легенда сообщает, что два любовника были обращены в гусей и осуждены проводить ночь на двух противоположных берегах реки, постоянно перекликаясь. «Чаква, можно ли мне прийти?» «Нет, Чакви». «Чаква, можно ли прийти?» «Нет, Чакви». Птица, к которой эта легенда относится, есть красная утка, карагатка норовых гусей. Тадорно преобладающий цвет оперения карагатки, ярко-ржаво-красный и желтовато-белый, водится главным образом в Средней Азии. Это характернейшая птица степи, больше, нежели всякая другая птица, содействующая оживлению ее зеленых долин. Если судить о карагатке только по ее малому росту, то ее можно принять за утку, но краска ее оперения – Образ жизни, поведение, походка, полет и искусство плавания, голос и даже способ насиживания доказывают ее близкое родство с гусями. Другой представитель того же рода пеганка, хархал, атайка, дамиатика имеет среднюю часть спины, кроющие перья крыла, бока и ость, ослепительно-белого цвета, средняя часть груди и брюха серо-черная, голова и шея блестящего темно-зеленого цвета. Птицы эти на берегах Балтийского и Немецкого морей принадлежат к самым обыкновенным видам своего подсемейства. Кроме того, они распространены по всей Европе, Азии и Северной Африке. Пищу ее составляют преимущественно растительные вещества, особенно нежные части морских растений, семена злаков и осок, хлебные зерна и тому подобное. Но без животных веществ она обходиться не может и во время жизни на свободе усердно преследует маленьких рыбок, слизней и насекомых. Пеганка гнездует в углублениях почвы. Тот, кто путешествовал вблизи морских берегов, говорит «Боэнус». Замечал, конечно, эту прекрасную птицу, летающую в двух верстах и далее от моря. Часто можно видеть также много их нор на холме или на открытом месте в лесу, куда птицы вдруг исчезают. Если наблюдатель отправится на замеченное место – то убедиться, что наша водяная птица спустилась вглубь, под почву, и не для того, чтобы осмотреть находящиеся лисьи, барсучи или кроликовые норы, и чтобы завладеть их жилищами, нет, но чтобы устроить свой домашний очаг вместе с ними. Лисицы и пеганки живут в одной и той же норе. Первое вообще не нещадящая никакой другой птицы, не обижает пиганки. Причина такого странного отношения разбойницы лисицы к пиганке заключается, вероятно, в том, что лисе внушает почтение необыкновенная храбрость этого гуся. Не только старые пиганки, но и молодые отличаются необыкновенной смелостью. Мне случалось видеть, как птенцы Всего только несколько дней тому назад вылупившиеся из яиц оборонялись от нападения крупных домашних птиц и других животных, вроде маленьких собак, кроликов и тому подобных. Во внутренней Африке водится значительных размеров шпорцевый гусь, Плектроптерус, случайно убитый однажды в Англии. Птица эта бегает лучше всех известных мне видов подсемейства и по походке напоминает аиста или цаплю. Полет ее красивый и сильный, а в плавании она не отличается от обыкновенных гусей. Она почти не издает, собственно, крика, а самое большее, да и то лишь изредка, резкие шипящие звуки. Относительно пищи шпорцевый гусь Тем отличается от прочих гусей, что охотно ест рыбу и вообще животные вещества. Гуси эти ежегодно привозятся живыми из Западной Африки в Европу. Из австралийских видов гусей упомянем новоголандского гуся Кереопсис новая хорандияе, являющегося представителем особого рода цереопсис оперение его прекрасного пепельно-серого цвета с буроватым отливом. Гусь этот живет гораздо больше на суше, нежели на воде. Он ходит превосходно, но плавает плохо и неохотно, и тяжело летает. Нерасположение к воде, обнаруживающееся также в неволе, отличает его от всех прочих видов своего семейства. Лишь в редких случаях, Он пускается в плавь без принуждения. Обыкновенно же и день, и ночь проводит на суше. К другим птицам новоголландский гусь не выказывает ни малейшей дружбы. Пара, посаженная вместе с другими водяными птицами, в короткое время присваивает себе неограниченное господство над ними и умеет поддерживать его при всяких обстоятельствах. Прежде в Австралии Этих легко приручаемых птиц держали почти во всех больших дворах, но потом отказались от их разведения, так как их неуживчивость способна надоесть самому терпеливому хозяину.